Эпилог. Мужчина устало сидел на троне и блуждал взглядом по стенам. Но вот он встряхнулся и устремил свой взор на вошедших парня с девушкой. «Вы выполнили мое поручение?» — спросил он вошедших. «Да! В скором времени на небесах появится еще королевство под руководством игроков!» — кивнул Велимир. «Начнешь сначала, отец?» — спросила девушка. «Нет!» Просто придется воспользоваться более долгим путем. Но я приду на сушу в качестве правителя. И те детишки еще пожалеют, что встали у меня на пути. «Ты же можешь достать их в реале?» — спросил парень. «Ты сам знаешь, что там мои возможности ограничены. И именно поэтому я здесь. Что мог, я уже сделал. Я пришел в мир осколков за властью. И я ее получу. А сейчас идите». «Скорректированный план требует выполнения!» Дети поклонились отцу и вышли. «Если бы ребята сейчас были здесь, то с удивлением бы обнаружили в дочери главы Волгалы знакомую стерву с таким говорящим именем». Сергей Морозов, фриз. «Пап, вот возвращаю долг!» Подошел я к отцу с карточкой от банка. Тот в этот момент сидел за компьютером и активно лазил по сайтам. «Положи пока!» «Выиграл, значит?» — отвлекся он на минуту. «А ты сомневался?» — с гордостью ответил я. «Я никогда в тебе не сомневаюсь!» — сказал отец и снова вернулся к своему занятию. «А что ты делаешь?» — заинтересовался я. «Ищу работу!» — просто ответил папа. «В смысле?» — не понял я его. «Тебе прошлое разонравилось?» «Нет, меня уволили». Опять же просто сказал отец. «Не понял!» – помотал я головой. «Как так-то?» Папа, наконец, оторвался от компа и внимательно посмотрел в мою сторону. «Я никогда не сомневался в тебе. Именно поэтому, когда мне на днях сказали, что я должен отговорить тебя от участия в твоем виртуальном турнире, я отказался. И когда пригрозили увольнением, я не изменил своего решения». «Я могу поставить тебе условия, если считаю, что это пойдет тебе на пользу, но никогда не пойду против твоих решений. Так же, как и ты не пойдешь против моих. Так же мы когда-то договаривались», — усмехнулся он. Я в шоке смотрел на него и понимал, что слова Артура не были пустыми угрозами. «Да не переживай ты так», — заметил отец мое смятение. «Все, что не делается, к лучшему». «А если бы я не выиграл?» — промямлил я. «Ну ты же выиграл!» — улыбнулся он в ответ. «Мое представление об отношении отца ко мне в этот момент серьезно изменилось. И я сделаю все возможное, чтобы не только не висеть у него на шее, как было раньше, но и чтобы уже я мог содержать его. И игра мне в этом поможет. Я уже доказал это».